Глава 25 Габриэль гнал как сумасшедший после звонка Варвары. В ушах словно остался ее леденящий крик. Беспокоило, что потом она уже на звонки не отвечала. Сотни мыслей роились в голове. Вдруг ее схватили, а телефон выкинули. А что сейчас делают с Варей, Габриэль даже предполагать не хотел. Он просто гнал на предельной скорости к шоколадной фабрике. Бросив машину почти возле ворот, он взбежал по ступенькам, снес охранника и побежал по коридору, прекрасно ориентируясь в помещении, хоть и был тут всего один раз, на всех парах в кабинет директора. «Стоять! Куда? Сумасшедший! Они все в сортировочном!» — кричал вслед сторож. Габриэль резко остановился. «Что? Где? Какой сортировочный? Что с ними сделали?» «В сортировочном цехе они. Первый этаж». «Цех под буквой «Б», — пояснил сторож. Габриэль, вытаскивая на ходу пистолет, понесся по ориентирам перепуганного сторожа, решившего на всякий случай послужить и нашим, и вашим. За дверью с буквы «Б» раздавались крики. Габриэль на секунду представил, что его друзей разрезают на конфеты или закатывают в пастилу или желе. Он выбил ногой дверь, хотя мог этого и не делать, так как она была открыта, и ворвался внутрь. «О, а вот и наш Зорро!» Владимир Владимирович поднялся ему навстречу и раскрыл приветственные объятия. За столом сидели Влас, Варвара, Ольга и два амбала с огромными накачанными руками. Они дружно жевали и наливали в стаканы вино и водку, то есть кому что. «Убери пистолет, Габриэль, все хорошо, мы во всем разобрались», замахала ему Варя, имитируя странные жесты морячков на палубе. Не хватало флажков и цветов. «Что происходит?» «Напряжение не отпускало. Габриэль тяжело дышал». «Да все хорошо. Мы уже объяснили Владимиру, зачем сюда ворвались и что хотели», пояснила Варя. «Вы сдали все карты врагу?» «Да какой я вам враг?» засмеялся Владимир Владимирович. Габриэль подошел к столу и огляделся. «А где Леха?» «Убили. Шутка. Саечка за испуг» хохотнул Владимир Владимирович. «Я здесь, в туалет ходил!» Хмуро ответил Лёха, появившись из-за угла. Под глазом у него красовался кровопотек. «Спасибо тебе, Габриэль, за непыльную работёнку!» «А при чем здесь, Габриэль? Было предложено разойтись по домам. Ты первый заявил, что никуда не пойдёшь, если уж пришёл. А чем от тебя пахнет? Ты курил?» – встряла Варвара. «Лучше спроси, что он курил!» Продолжал веселиться Владимир Владимирович. «Ты и здесь закон нарушаешь?» «Хороши у тебя друзья, Габриэль!» В цех заглянул сторож. «Шеф, все нормально?» «Этот черт пронесся, снося все на пути!» «Машину даже не припарковал!» Пожаловался он. «Все нормально. Я тебе премию выпишу. Молодец!» «Хорошо, что позвонил. Сообщил, что Оля привела чужаков на фабрику. И сейчас бежишь, не боишься мужика с пистолетом. От премии не откажусь. А можно я с вами выпью?» Мужичок облизнулся. «Ты посмотри на него! Дай палец, так руку откусит! А ну-ка, пошел на пост!» прикрикнул Владимир Владимирович. «Но можешь взять какой-нибудь жратвы!» «Спасибо, хозяин!» Мужичок ухватил полбутылки вина, бутерброды и быстро ушел из цеха, стараясь не смотреть в удивленные глаза начальника. Габриэль сел рядом с Варей, внимательно осматриваясь. Он немного расслабился, так как, во-первых, убедился, что все живы, И, во-вторых, предположил, что сможет справиться с мужчинами, которые здесь присутствуют. От взгляда Владимира не укрылось его состояние. «Боже мой, Габриэль, как же вы напряжены! Ужасно! Расслабьтесь! Это я должен на вас сердиться! Надо же такое вообразить! Будто я, решив, что власть не придет ко мне работать, надумал его убить. Мрак! Для чего? А для того, чтобы он больше не помогал моим конкурентам процветать. Логично!» «Логично. Только я никогда бы не пошел на убийство. И, если честно, мне ваш власть нафиг не нужен. Сдались мне и его изыски. У меня тут все проще». За столом раздались мешки, которых Габриэль не понимал. «Нет, я предлагал работу. Факт. Он отказал. Ну, я и забыл про него. Наш главный инженер настаивал на его кандидатуре. Я и согласился». «А когда вы заявились ко мне такой странной процессией на трудоустройство?» «Я очень удивился». «Я помню», — кивнул Габриэль. «Да, брать Власа ты особо не хотел». «Так это правда. Я и не хотел. Нужен он мне. Да еще для того, чтобы убивать». Габриэль хмуро посмотрел на него. Ему очень не нравился Владимир Владимирович, но он понимал, что в его словах есть правда. «Я сам понял, что след может оказаться ложным». «Но решил проверить», — ответил Габриэль. «И чего нарыл?» — веселился директор. «Кроме вылепленных из шоколада половых органов, ничего», — сказала Варя. «Это вас интересует?» — спросил Владимир. «Лично это?» — «Нет», — быстро ответил Габриэль и повернулся к Лехе. «А ты?» «Нет, ты посмотри, он не сдаётся», — покачал головой Владимир Владимирович. Лёха покачал головой. «Я не всё успел». Но большую часть посмотрел. Ничего криминального. Никакой подозрительной, зашифрованной переписки. Ничего, что могло бы тебя заинтересовать. Немного чёрной бухгалтерии. Вот видите, нагло улыбался директор. Прямо список адресов. Ночных клубов, саун, каких-то ещё квартир. Продолжил Лёха. «Ой-ой-ой, нашли злачные места. Ну и что? Это моя личная жизнь». «Вам штраф заплатить за то, что пользуюсь услугами проституток». «Думаю, полицию заинтересовали бы эти адреса, если так развита нелегальная деятельность», задумчиво произнес Габриэль. «Рассмешил. А то ваши менты не знают эти адреса. Да они на них кормятся и обслуживаются бесплатно», парировал Владимир. «Не вся полиция продажна», заученной фразой ответил Габриэль, понимая, что проиграл. «Слушай, чего тебе надо?» «Ни к каким покушениям я не имею отношения. Ну, поставляю эротическую продукцию по этим притонам. И все. Ни с чем не связан. Больше нигде не замешан. Ни наркотиков, ни уголовки. Да я кристальной души человек. Разве я смог бы что-то сделать плохое, если выбрал себе такой сладкий бизнес? Да я ребенок в душе. Где у вас санкция на обыск, на проникновение в мой дом? Лицензия частного детектива не дает такого права». «Да и успел ли ты ее получить? Я, может, где-то чего-то и мухлю ее!» – пожал плечами Владимир Владимирович. «Но и вы лопухнулись, согласитесь. Поэтому мы квиты!» Габриэль помрачнел. Он не стал пить. Надо было отвезти по домам своих подвыпивших после потрясения напарников. «А ведь как я ушел с работы? Меня больше никто не пытается убить!» – заявил Влас, явно обидевшийся на то, что он, оказывается, не так ценен, как сам себе нафантазировал. «А если пойти от обратного?» Вдруг спросила Варвара, сфокусировавшись на власе. «В смысле? Что его выживали не на новую работу, а наоборот, со старой работы? Пугали, чтобы ушел?» Габриэль даже рассмеялся. «Классический пример женской логики. Конечно, чтобы уволить сотрудника, руководителю надо не просто отдать ему трудовую книжку, а нанять киллеров» чтобы не платить выходное пособие. И ведь они не пугали. Они на самом деле хотели его убить. Убить легче, чем уволить. У них просто не получилось. И вот Влас испугался и уволился. И руководитель рад. Гениальный план сработал. Ура! «И что?» – смутилась Варвара. «Бред полный!» «Я что, не имею права сделать предположение?» – обиделась она. «Можешь, можешь. Но это откровенная глупость». «Хорошо». Глупая женщина замолкает. Слово – умным мужам. «Не сердись. Проблема за проблемой», – миролюбиво проговорил Габриэль. «То, что вы проблемные ребята, я уже понял», – усмехнулся Владимир. «Миша так и не объявился», – задумался Габриэль. «Может, твоя женская интуиция подскажет, где он?» «Миша алчный. Для него деньги превыше всего», – заявила Варя. «Поэтому он нырнул за кладом пиратов и сгинул». «Заключил Габриэль. «Нет, с таким отношением к моему уму и моим умозаключениям я работать с ними не смогу», – подумала Варя. «Я так понимаю, решать и выдвигать версии можешь только ты», – с обидой произнесла она. «Ну, ничего, Лёша установит, откуда поступил последний звонок от Миши, и мы его найдём», – уверенно заявил Габриэль. «Уже не установлю», – хмуро ответил Лёша. «Почему?» «Когда меня обнаружили за компьютером эти головорезы, они не только меня побили, они еще и прибор, который считывал все, уничтожили». «Я куплю другой», – махнул рукой Габриэль. «Ты не понимаешь, данные первоначального ввода утеряны, программа ушла безвозвратно. В общем, долго объяснять, да и не поймете вы ничего. Но откуда был сделан последний звонок с того номера, я уже не найду. Второй раз войти на этот спутник мне не дадут. Не я». Никто другой. Очень жаль. Скажите спасибо этим цепным псам. А мы причем, откуда мы знали? возмутился один из бугаев. Вы были для нас воры, и мы выполняли свою работу. Мы и Мишу упустили. Все из-за вашей вылазки. Закрыл лицо руками Габриэль. Давайте, друзья, выпьем и расслабимся, предложил Владимир Владимирович, и все его поддержали. «Зазвонил телефон Габриэля?» «Да». «Кто?» «Ах, да, Мария Львовна. Конечно, я вас помню». «Что? Поздно?» «Да ничего, я не сплю». «Да, конечно, я всегда рад выслушать». «Сам просил, если вы что-то вспомните». «Нет, нет, готов выслушать любую глупость». Габриэль на какое-то время замолчал, внимательно слушая даму, а потом сказал ей, «Все понял, ничего не предпринимайте, у нас есть зацепка». «Зачем ты ее обманываешь? У нас нет никакой зацепки!» Укоризненно отметила Варя. «Зачем человеку давать надежду?» «Похоже, ты была права насчет пристрасти Михаила к денежным вознаграждениям». «Чего так? Я вдруг права?» – ахнула Варвара. «Прости, я идиот!» «Габриэль, не понимаю». «Мария вспомнила, как ей показалось, ерунду, ничего не значащую, поскольку я попросил сообщать обо всем». Даже о несущественном, по ее мнению, слове, действии или мелочи. Мария сказала, что когда Миша ей позвонил и произнес свою цветистую речь, в искренность которой она не верит, он в конце сказал «Мой нектарин». «Нектарин?» – переспросила Варя. «Именно. Что это?» «Нектарин – это подвид обычного персика, только кожица у него гладкая, как у сливы», – подсказала Ольга. «Да». А потом он исправился и уже назвал ее их позывным – Персиком. Вот Маша и подумала, что он банально перепутал, забыл. А потом вспомнил и исправился. Но сейчас она в отчаянии мне решила и об этом рассказать. И я думаю, не зря. «Постой, ты считаешь, он у Нектария?» – предположила Варвара. «Как первый клиент, к которому Михаил пристал с оплатой услуг уже в реанимации?» – кивнул Габриэль. «Думаешь, он вспомнил, что Нектарий должен нам денег, и поехал к нему?» Я «Явно встретил там нерадушный прием», — закончил мысль Габриэль. «Точно, все сошлось, если принять и вторую мысль Варе за правду», — с уважением посмотрел на нее Влас. «Что меня не хотели переманить на другую работу, а хотели убить?» «Нектарий! Опять Нектарий!» «Мне слабо верится», — честно ответил Габриэль что всё так сложилось сразу в этом запутанном деле. Проверить обязательно надо. Но если это действительно так, нам невероятно повезёт». «А кто такой Нектарий?» спросил Лёша. «Директор другой шоколадной фабрики», ответила Варвара. «О, мой конкурент. Похоже, он замазан в чём-то более серьёзном, чем я со своими, извините, шоколадными изделиями», хохотнул Владимир. «Какие мы оказались коварные, шоколадные короли!» «Я пас. Ни на какую шоколадную фабрику больше не пойду. На одной мне уже по морде дали», — сразу заявил Лёха.